Право, лодочная станция с причалом. Зимой тут клуб моржей. С Москов купаются в проруби. Вы Анна Алексеевна не морж? В смысле не моржиха? Нет, я предпочитаю контрастный эффект, ответила Аня. Контрастов здесь сколько хотите, подхватил Денис. Еще можно встретить ветхую избушку рядом с элитным особняком. Хотя все реже и реже. Вон там на озере строили объект к Олимпийским играм. Взрослым или детским, не припомню. Кажется, кто-то его купил, будет теперь себе бордель возводить. Впрочем, не знаю, чего-то испугался Зайцев. Может, и ресторанчик откроет. Или боулинг. Врать не буду. Там впереди стадиончик. Правда, не ахти какой, немного запущенный, заросший. Здесь улица Кольцова заканчивается, а нам вот сюда, налево. Машина свернула на короткий отрезок грунтовой дороги, нырнула пару раз в яму и остановилась в тупике. Правда, пешеходы могли продолжить путь по узкой тропинке, ведущей к деревянным мосткам под арку, из густых веток. «Это к железной дороге», — пояснил агент. Слева от тропинки виднелся добротный синий домик за деревянным забором. Ане он очень понравился. Ее родители в своем захолостном поселке не могли о таком даже мечтать. «Анна Алексеевна, куда вы?» — окликнул ее Зайцев. «Мы потом прогуляемся по окрестностям». К железной дороге выйдем. Давайте сначала ваш дом осмотрим, территорию. Аня хотела сказать, что к дому она и направлялась, но увидела, что Денис уверенно подошел к металлическим воротам и калитке в высоком кирпичном заборе и теребит кнопку переговорного устройства. Аня даже не подумала, что за этим забором может быть доступная ей территория, не говоря уже о собственном доме. — Агентство недвижимости «Львиный мостик», — сказал кому-то невидимому Зайцев. — Просмотр с хозяйкой без двух минут. Позавидовав умению Дениса свободно общаться с косноязыкими домофонами, Аня вошла в открывшуюся калитку. «Вы перешли через важную границу своей жизни», — прокомментировал ее шаги Денис. «Вы вошли в свои владения, как королева, в свой наследный замок». Первое, что увидела Аня, был старый коренастый дуб, растопыривший ветки над дорожкой. — Дерево можно спилить, — подсказал агент. — Только через мой труп, — отрезала Аня. — Это уже речь не гражданина, но собственника, — обрадовался Денис. — Вот собственный дом. Перед Аней был аккуратный кирпичный дом в два этажа, покатой финской крышей. Он был сделан до того добротно и аккуратно, Будто хозяин собирал его по кирпичику неторопливо, с паузами, чтобы отойти, посмотреть на дело своих рук со стороны.